Глава тринадцатая. Полина. Его опасные слова зависают в воздухе. Кислорода становится меньше, мне нехорошо. Я быстро отворачиваюсь и смотрю в окно. Машина плавно движется по более-менее свободной дороге. Выходной повезло. Если бы мы на час встали в пробку, я бы не выдержала. Для меня нестерпимо, когда он говорит вот так спокойно. Подобные отношения мгновенно отбрасывает в прошлое, в то время, когда он со мной нянчился. Серпилев объяснял, направлял, раз за разом делал скидку на возраст. "Я больше не маленькая. Со мной следует общаться на равных". Молчу. Мы приближаемся к дому. Илья проезжает мой подъезд и паркуется так, чтобы никому не мешать. "Я поднимусь ненадолго, хотел бы увидеть Газю", говорит он. И не давит, но в то же время голос звучит твёрдо. "Обещаю не трогать твои чашки". Шутка выходит не смешная, и я не улыбаюсь. Я тебя ждала, ты не приехал. Выпаливаю быстро. Смотрю перед собой. Надо бы на него, чтобы увидеть в глазах эмоции. Должны же они там быть, хоть какие-то. Но я не могу. Оказывается, это слишком для меня пока, слишком больно. 5 лет это как вдруг выяснилось вообще ничто. Рана свежая, она даже не думала затягиваться. Я не об этом. Возражает он мягко. Ты со мной развёлся. Прислал мне документы по почте. Эмоционально всплескиваю руками. И не об этом тоже, повторяет он. Мне было всего 20 лет. В горло подкатывают рыдания. Как ты мог от меня что-то требовать? Я не требовал поля. Илья пытается взять меня за руку, но я её выдёргиваю. Он не настаивает. Мне было 20. Ты не должен меня сейчас обвинять. Это нечестно, это гадко. Ты был мне, не смей меня сейчас мучить. Я не обвиняю, произносит тише. От его голоса сжимается сердце. Это слишком, слишком для меня. Но это ты собрала вещи и съехала, продолжает он спокойно, без надрыва, с оттенком сожаления. Лучше бы Илья орал на третий или четвёртый день после смерти твоего отца. Я вернулся домой с очередного многочасового допроса, а там ни гази, ни её миски, ни твоих вещей. Только распахнутые створки шкафов и бардак. Ты мне даже записки не оставила. Мне было всего 20. Почему он не слышит, что я говорю? Это ведь важно. Ты должен был приехать. Ты должен был что-то сделать. Я запуталась. Мне все говорили разное, каждый своё. Я не знала, кому верить, я ничего не понимала. Я приезжал несколько раз, но ваша охрана меня даже на порог не пустила. Это не я, я не знала. Видимо, мия дала распоряжение. Для меня было важнее, что ты не подумала дать распоряжение опустить меня. Я попытался перелезть через забор, чтобы забраться к тебе в окно. Но у меня в то время слишком сильно болели руки. Не получилось. Даже думала в штурме. Но друзья отговорили. Мне пиздец как хотелось посмотреть в глаза своей жены поле. Тогда я решил взять измором. Припёрся вечером. Но этот план тоже провалился. На мои звонки это не отвечала. Я ни на чьи не отвечала, мне было плохо. Мне тоже. Я прижимаю тыльную сторону ладони к лицу и снова возвращаюсь. Я тебя не бросала. Упрямо стою на своём. Я взяла паузу. ты свалил в то время, когда меня чуть не посадили. Нет, всё было не так. Мне нужны были эти вещи. Я хотела побыть одна, но мне очень нужны были вещи. Я начал этот разговор не для того, чтобы ссориться. Все наши общие знакомые уверены, что это я порвал наши отношения и бросил тебя. Я не буду ничего никому доказывать, пусть для всех так и остаётся. Она собрала вещи и съехала из нашего дома. Именно ты, Полина. Это был не дом, съёмная квартира, временное жильё. Для меня это был дом. Наш с тобой. такой, какой я мог нам позволить в то время. Я вытираю слёзы и смотрю на соседку, которая идёт в сторону магазина. Мы с ней особо не знакомы, но здороваемся. Быстро моргаю. Илья сидит рядом и тоже молчит. Набираюсь смелости и бросаю на него быстрый взгляд. Он откинулся на сиденье и прикрыл глаза. Я могу уйти отсюда немедленно и закончить этот разговор, но мне хочется остаться. Расскажи, как всё было. На самом деле. Зачем? Он открывает глаза, и я снова опускаю свои Нам нужно это обсудить. Я не вижу смысла ворошить прошлое. Сейчас уже всё хорошо. Мы оба достигли всего, чего хотели. Я успешный хирург, ты замечательная медсестра. У нас всё нормально. Я не виновата. Я не хотела разводиться. Почему ты этого не понимаешь? Мне говорили, что ты специально, что ты убил папу из-за месте денег, из-за что ты чудовище. Я не знала про твои травмы. Артём сказал, что ты в порядке. Я думала, ты не хотел помогать папе, когда её умоляла об этом. Мне все так говорили. Ты не виновата. Мы просто не справились с ситуацией. Я не собирался драться с твоим отцом. Я за тобой ехал, чтобы надавать тебе по заднице и забрать с собой. Твой отец был в отчаянии. Люди в таком состоянии готовы на разное. Я волновался. И судя по твоей разбитой голове, не зря. Но я не ожидал, что охранник твоего отца меня встретит ударом в живот и по башке. «Наступит на пальцы. Потом меня допрашивали. Долго. У твоего отца куча друзей, которые во что бы то ни стало хотели отомстить. Они знали о нашем с ним серьёзном конфликте. Они все от нас отвернулись, когда мы обеднили. Но в то время прессинг был сильным. Мне звонили с угрозами, даже приезжали к моим родителям, рассказывали, какую мразь они вырастили, перепугали маму до смерти. После этого я поменял номер и не сообщил мне». Прошло уже больше месяца, как ты не звонила. Но ты мог бы всё равно сообщить мне. Я хотела позвонить, когда почувствовала, что готова. Ты могла бы его узнать, Полина, при желании. Я пыталась, но никто не хотел со мной разговаривать. Илья молчит некоторое время. У кого ты спрашивала, Поля? Я не помню у всех подряд, потому что ни у кого. Он вздыхает. Ты не помнишь по имённо, потому что не спрашивала ни у кого. «Ой, Яра, точно! Он рявкнул, что не в курсе!» Он и был не в курсе. Мы не общались в то время. У них с Катей были серьёзные проблемы. Он выпал из жизни. «У кого ещё?» «У Даши». Говорю тише. «Даши истеричка. Она может годами не общаться с людьми. Тебе ли не знать? Сколько раз ты нас мирила?» «Она сказала, что твои родители не хотят меня ни видеть, ни слышать, чтобы не вздумала сунуться, что меня все ненавидят, вообще все!» «И ты ей поверила?» Я спрашивала ещё, просто забыла у кого. Я вспомню. Илья, что было потом, после комиссии? Он пожимает плечами. Мы поговорили с Пушкиным. Он помог устроил на операцию в Новосибирске. Всё это было сложно, дорого. А у меня ведь не было полиса. А у нас не взялись оперировать руки хирурга. Операция прошла херово, толку не было. Как ты понимаешь врача, у которого чуть не отобрали лицензию, особо нигде не ждут. А надо было выбирать новую специализацию. Всё начинать с нуля. Искать деньги на учёбу. Второй раз мне оплачивать ординатуру никто не рвался. Для меня это был полный пиздец. Я не представлял себя никем, кроме как хирургом. Мы с Пушкиным напились тогда в хлам, поговорили по душам. Он мне посоветовал сваливать в горячую точку, остыть и гуманиться, там уже принять решение. Как раз бабла заработать. Я сам по нему, что гнев берёт верх, начал срываться на всех подряд. Всё время хотелось драться. И послушался. Это было правильным решением. А потом? Что случилось потом? Он пожимает плечами. Потом случилось много чего. За 5 минут и не расскажешь. Это была целая жизнь без меня. Да. У меня закончились моральные силы долбиться башкой в глухую стену. А ещё я злился, Полина. Сильно. Ты не представляешь, сколько человек мне говорили, что роман с дочкой Барсукова меня угробит. Куда я лезу? Я чувствовал себя полным идиотом, что пошёл на это. По итогу остался один, стал инвалидом, бежал из города. Я не вышла к тебе в ту ночь, потому что мне было очень плохо. Только поэтому. Я тебя любила. Я клянусь, что безумно тебя любила. От этого мне было ещё больнее. И хорошо, что не вышло. Ты бы не смогла заполнить дыру внутри меня. Это я потом уже понял. Мне было только 20. Я нахожу в себе силы и смотрю в его глаза. В них нет ненависти, лишь тепло. Я знаю. Я потом старалась, так старалась, чтобы ты узнал, какой я стала, взрослой, сильной, училась, работала, я стала совсем другой. Я так хотела, чтобы ты приехал и увидел. И ты приехал, но Илья 5 лет. Ты умница. Я всё знал, всё видел. 5 лет. Грёбаные 5 лет. Это целая жизнь. Ты просто пропал. Я так тебя любила, так ждала, но это слишком долго, я устала ждать. Я понимаю, кивает он. Сейчас всё иначе, мы оба другие люди. Зачем ты приехал? Только честно. Он кладёт руки на роль, поглаживает пальцами они сплошь в мелких шрамах, слегка приподнимает брови. Так я зайду на кофе. Поворачивает голову и вопросительно смотрит на меня. Илья, больше не говори мне, что это я тебя бросила. Не смей, никогда на свете. Если бы ты только знал, как я тебя ждала, у тебя бы язык не повернулся. Ты могла бы приехать в любой день. Мой адрес не был секретом. Ты не звал. Ну и что? Вдруг ты бы не открыл мне дверь. Как ты мне тем летом? Я выставляю ладонь, требуя, чтобы он замолчал. Предупреждающе качаю головой и выхожу из машины. Иду в подъезд, не оглядываясь. Мы были вместе не так долго, из-за этого время я ошибалась много раз. Но он всегда угадывал, что у меня внутри, откуда-то знал, что я чувствую, видел мою любовь, насквозь меня видел. Он постоянно повторял, что я смогу всё на свете, что я хорошая, что у меня есть стержень, что я настоящая принцесса. Он должен был простить мне тот день, когда я забрала свои вещи и приехать за мной. Он должен был так сделать. Мне было всего 20 лет. Я ни в чём не виновата. Когда через 10 минут выхожу гулять с газировкой, Прадика уже нет на прежнем месте. Мы бродим туда-сюда около часа. Мне хочется подышать свежим воздухом, подумать. Потом я заваливаюсь в кровать и дрыхну до следующего утра. Просыпаюсь только чтобы сходить в туалет, погулять с собакой или попить чаю. Утром в воскресенье плачу. Едва просыпаюсь, и сразу на взрыв. Сжимаю заветный крестик, подношу его к губам и плачу, плачу. Но почему я послушала всех этих людей? Почему не поговорила с мужем? Почему не дождалась его с допроса? Мне было так страшно. Но ему, наверное, тоже. Я не знала, что друзья моего отца приезжали к его родителям. Но, боже, я ни разу не спрашивала. Ничего не сделала, чтобы узнать. Телефон снова вибрирует. Я беру трубку и снимаю блокировку. Так, десять пропущенных и куча сообщений. Практически все от Серёжи. Остальные от друзей и родных. Все, кто видел ролик, решили поздравить меня. По первому дому СМС от Сергея я понимаю, что парень раскаивается. Был слишком резок, несправедлив. Нервы, нервы, нервы. Психанул. Выплеснул на меня. Жалеет. Отправляю Серёжу в бан. Давно я не посылала так людей, как вчера в его машине. От души высказалась. Даже если он меня обидел не специально, мой трехэтажный мат всегда будет стоять между нами. Я думала, за годы работы рядом с Верой совсем разучилась ругаться, но нет, словарный запас на месте. После прогулки долго отмываюсь под душем, потом иду на кухню, чтобы сварить кашу. Внезапно газировка, дремлющая под столом, срывается с места и несется в прихожую. Для нее это необычно, она даже не не так не радуется. Следом раздается звонок в дверь. Я не ждала гостей, поэтому вздрагиваю от неожиданности. Неужели Сергей? Мало ему эпитетов? Так я сейчас добавлю парочку. Иду открывать, мимоходом бросаю взгляд на Газе. Она ведёт себя так странно. Лежит и поскуливает, смотрит на дверь жалобно, при этом отчаянно молотит хвостом. Мне кажется, ей даже больно. Так стучит бедная. Газю хорошая моя, кто же там? Я делаю ещё пару шагов. Крестик жжётся. Боже. Боже мой